В последний момент Дач выбил ногой дверь. За ту секунду, что машина балансировала на грани падения, он изогнулся и прыгнул, ухватившись пальцами за ледяной выступ на краю расщелины. Вездеход с грохотом обрушился вниз, и Дач едва не сорвался следом за ним. Ноги его искали опору, но не находили ее. Посмотрев вниз, голландец увидел ярда в двадцати под собой, застрявший в сузившейся расщелине темный корпус вездехода и… стоящую на нем фигуру хищника. Тот сделал шаг и прижался к совершенно отвесной стене. Лапы его изогнулись и тело переместилось вверх. Такого шага хищник не ожидал. Он просто не мог этого ожидать по той простой причине, что не верил в самопожертвование в любой форме. Когда тяжелый корпус вездехода сбил его бортом, хищник, совершенно ошеломленный поведением майора, на малую долю секунды потерял контроль над собой. В последнее неуловимое мгновение ему все же удалось уцепиться за обшивку. Именно поэтому его не расплющило о ледяную стену и не раздавило корпусом при падении. Он вновь оказался победителем. Выбраться отсюда не представляет труда, а когда он все-таки выберется наверх, первым, кто умрет, будет майор. Этот человек слишком сильно унизил его. Жалкий землянин, загнавший в ловушку хищника и сам едва не погибший при этом. Когти помогут влезть ему на отвесную, но все же рыхлую по своей структуре стену. Хищник подошел к ней и прижался всем телом, вонзив когти в лед. Несколько минут и все будет кончено. Он до сих пор не верил в силу людей.